Глава 56. Взлетев на четыре этажа, запыхавшаяся Кэрри вошла в обсерваторию. Оцепенев от ужаса, она пробыла возле изувеченного тела Дирга до прибытия доктора Рэндалла. Чтобы объявить Дирга мёртвым, врача не требовалось. Это было очевидно. Но почему-то лишь только после прибытия Рэндалла Кэрри смогла перестать быть стоиком ответственным за то, чтобы отправить близнецов домой с тетей Рэмой, стражем его тела и командиром, отправившим кого-то сообщить новости младшему брату Дирго Джерому. Только после всех этих распоряжений она, всхлипывая, отошла от тела и смогла отдаться своим чувствам. Джон Кэбботт вышел вперед. «Кэрри, господи, скажи, чем я могу помочь?» но Кэрри ощущала лишь испепеляющую, белую ярость, отчаянную и застящую взгляд. Куда пошёл Грант? Её голос показался чужим ей самой. Низкий, монотонный, какой-то посторонний голос. «Думаю, назад в Билтмар Джордж уже уехал ещё до того, что произошло с Тейтом. Пожалуйста, давай я провожу тебя на ферму». Но Кэрри уже вскочила на Мальволио. Близнецы упросили её приехать на нём на похороны, и в этот день было трудно им отказать. Теперь же она гнала Мула шатким галопом по подъездной дороге, и он шёл быстрее, чем в прежние годы. Но она ощущала тряску от его неровной поступи. И не раз она останавливалась, чтобы подумать об опасности выслеживания Гранта именно теперь. Не позже, когда у неё будет время подумать, как он может среагировать, а теперь, пока кровь кипит в её жилах. Потребовался только один вопрос одному-единственному слуге в Билтмаре. «Без понятия, что там с ним не так», — выругался Монкрив, «но могу сказать, он будто голову потерял. Я отнёс ему скотч, что он просил. Чёртов полный кувшин, не какой-то там стаканчик. Вон туда, наверх, в обсерваторию. Похоже, он решил там надраться». Когда она ворвалась на нижний этаж обсерватории, на верхнем уровне прямо над ее головой немедленно послышались шаги. Она помчалась вверх по узкой кованой витой лесенке, выходящей на обзорную площадку с обзором на 360 градусов. Он был там и стоял, повернувшись спиной к ней, несмотря на шум, который она подняла, взбираясь по ступенькам. Держа в руках виски, он медленно обернулся. Я так и полагал, что это вы, лощённый и обходительный, как всегда, как будто его деньги и связи образовывали вокруг него своего рода броню, позволяющую ему вот так скалиться на неё сейчас, торжествующе, непоколебимо, даже после всего, что случилось. Невозможно поверить, но он приподнял бокал в тосте. «Кэрри, присоединяйтесь. Я праздную своего рода политическую победу». Пусть несколько хаотичную, но так бывает. Население может и не одобрять мои методы, но оно должно быть информировано о том, что наступит, если мы позволим вытеснять себя. Белая раса, как скажет вам даже последний из исследователей, должна быть спасена. Из нее с болью вырвалась. Так же, как Бизон. Ну, строго говоря, да. В целом, да. Так же, как Бизон. Без... Вмешательство она пребывает в опасности. «Вы просто чудовище. Сумасшедший. За этим убийством стоят ваши идеи, ваше влияние». Кори увидела все это перед собой. Репортер, такой милый идеалист, распростертый в грязи. «Арон Беркович, работая в «Таймс», что-то узнал про вас. Что-то такое, что заставило вас пойти на убийство», Лишь бы защитить свою репутацию защитника дикой природы и культурного, она буквально выплюнула следующее слово, джентльмена. Тем не менее, в конце концов выяснилось, что отбраковку стада, условно говоря, произвел не я. Вы просто омерзительны. Но тем не менее очевидно, что вы сочли меня достойным того, чтобы последовать за мною сюда. Кто знает, по какому зову похоти. Последовать за мной сюда, несмотря на то, что еврейский репортеришка считал, что я могу убить, если возникнет необходимость защитить свою репутацию. И он шагнул в ее сторону, как бы демонстрируя свою готовность сделать именно это. И все эти теории, что убийцей был итальянец Роберт Братчетт или Лин, это вы распространяли такие версии, продолжала она настаивать на своем. Грант ухмыльнулся. «Любой из них мог сделать и это, и что похуже. Все люди этого сорта склонны к насилию. Кто знает, что мог натворить каждый из них. Но в любом случае, да, всё это прекрасно отвечает нашим целям. Всё это лишь вопрос раздувания пламени. Страх был отличной тактикой воздействия на местный народ» в равной степени и на богатых туристов, и на местных уроженцев. На всех, кто готов был проглотить то, что им впихивал Грант со своими приспешниками. Потягиваясь как будто признание доставило ему удовольствие, Грант оперся о стену напротив лестницы. «Гальский петух», — произнесла Кэрри, — «герб». «Элена». «Дядя Фарнсуорта, Эдуард драмонт а Я полагаю, вы всё ещё в неведении насчёт этого. Прелестная судомойка, несмотря на всю сообразительность и то, что она сумела заметить герб в офисе телеграфиста, так и не вычислила окончательное звено. Наш не столько уж кроткий телеграфист, кажется, двоюродный или троюродный племянник Эдуарда Драмонта, который в наши дни широко известен во Франции». Печально известен, как считают многие. Он проигнорировал замечание. Наши лидеры осуществляют партнерство с людьми схожих взглядов во Франции и Германии, нации которых достойны защиты от приблудной заразы, такой как эта страна, как полагаете вы с фарнсортом. Закончила она за него. Стараясь сохранять хладнокровие, потому что в голове так и пульсировала кровь, Кэрри увидела перед собой образы, будто на экране. Вот Лили Бартолеми устраивает то, что, как она рассчитывала, запугает кого-то до полного молчания, вот Грант, который сам не совершал нападения, но уцепился за возможность посеять подозрения. И Дирк Тейт, который, возможно, не собирался никого убивать, но стал сначала пешкой, а потом убийцей, а потом трупом. Грант, прищурившись, посмотрел на неё и перевёл взгляд на её правый ботинок. Она поняла, что он не забыл, где она держит нож. Он снова поднял на неё взгляд, не переставая ухмыляться. «Знаете, Кэрри, я всё не могу перестать думать, что же привело вас сюда в полном одиночестве. Ведь вы, как я полагаю, рассчитывали найти меня здесь?» Она подумала, что тоже должна была бы задаться этим вопросом. Она действовала, не размышляя, ведомая ужасом, вызванным смертью Дирга и смертью репортера, в которой он был виновен. Все эти зря потраченные жизни, вся кровь, пролитая на станции и площадке у часовни, и огнем в своих венах, вызванным осознанием истины. Как бы там ни было, она находилась там, где должна была находиться. И очень жаль Кэрри, поскольку я сам пришел сюда лишь за тем, чтобы взглянуть в последний раз на пейзаж. Убываю сегодня последним поездом. Конечно, у меня нет причин для бегства, поскольку я не совершал никаких преступлений, но мне разонравилось находиться здесь. Какая жалость, что вы такого дурного мнения обо мне. «Как вы там сказали? Чудовище! Сумасшедший!» Рот Гранта дернулся под густыми усами. Я известен как интеллектуальный и организованный человек Человек, чье имя останется в истории Как имя создателя национальных парков Спасителя редких видов от исчезновения Включая, без сомнения, главенствующую расу Политическим лидерам понадобятся мои работы, исследования Которые я проделал и еще сделаю И они будут признательны мне «Я не могу рисковать, я не могу запятнать свою репутацию. Я уверен, вы понимаете это». Он еще не сделал движение в ее сторону, но Кэрри поняла, что он собирается. Она метнулась вправо, пытаясь проскочить мимо него к лестнице. Но Грант был быстрее. Вытянув руку, которая внезапно удлинилась, как мокрый шнур, он перехватил ее за талию и дернул к себе». «Ты уж слишком умна, не так ли?» Перегородив своим телом единственный выход — лестницу, он выпустил ее. Его глаза сверкали. Отшатнувшись, Кэрри вцепилась в подоконник раскрытого окна сзади неё. Ее взгляд метнулся вниз к земле, в четырех этажах под ними. «Это будет так печально, Кэрри, что будут говорить о тебе». Прелестная, но вполне легко заменимая судомойка, которая, к несчастью, вздумалась покончить с жизнью от горя и скорби после похорон её отца и потери земли, бедняжка. Действительно, как трагично. Он закончил свою фразу, снова схватив её. Но на этот раз он опустил плечо, словно поднимая груз, и, перехватив её поперёк туловища, откинул ее назад так, что она потеряла равновесие. В какой-то момент она еще балансировала на краю окна, хватаясь руками за раму, а в следующий уже падала спиной вперед на узкий балкон с низкой каменной балюстрадой. И через неё.